Глава двадцать восьмая. Мастер Багус появился как по мановению волшебной палочки в начале сентября. Дети пошли в школу и дома пустел. Джан с Игорем доучивались последний год, а у Витьки с Федей впереди еще много лет, овеянных зубрежкой, контрольными и экзаменами. Для перемещения ребята использовали школьный автобус, который сопровождали две машины с отборными бойцами рода. Сейчас мы ни с кем не враждовали, но я придерживаюсь принципа лучше перебдеть, чем недобдеть. Казарма заполнилась новобранцами, которые приехали по приглашению Хасана и Демона. Я две недели встречался с претендентами, проводил собеседования, проверял навыки и должен признать, никого не забраковал. Хасан идеально подбирал кандидатов и чуть ли не головой был готов поручиться за каждого. Проблема заключалась в том, что моя гвардия росла слишком быстро, и вскоре усадьба начала превращаться в палаточный городок. За неимением лучшего воины раскладывали армейские палатки, жили в походных условиях, жарили мясо на костре и чувствовали себя прекрасно. Погода позволяла. Кое-кто поселился в ангаре или перетащил туда личные вещи, которые могли промокнуть в палатке. Радиоприемники, например. или кассетные плееры, которые в этом сезоне набирали популярность. С Плотниковыми мы обсудили график сдачи объектов еще в августе. Поэтому в первую очередь ударными темпами строились новые казармы и домики наподобие таунхаусов, рассчитанные на четыре семьи каждой. Один из домиков я решил предоставить Таймурадзе с таким расчетом, что целитель сможет там жить и принимать пациентов. Эдакая частная практика, ориентированная на мой род и соседей, с которыми я пытаюсь наладить хорошие отношения. А вот посадочная площадка, ангар для дирижабля, радары и прочие военно-технические штуки появятся значительно позже. Я слишком хорошо помню, какие ливни обрушиваются на фазис в ноябре, сразу после окончания бархатного сезона. И не хочу оставлять доверившихся мне людей на произвол судьбы. Так вот, мастер Багус прибыл внезапно. Я стоял на террасе и наблюдал за сморщенным старичком, который пешком приближался к бродяге. Вот скажи мне, Паша, я повернулся к демону, как он мог обойти наши посты, не попасть на камеру и не вызвать подозрений? «Наши дозорные каждый день встречают в горах индонезийцев в белых шароварах и квадратных шапочках?» Командир гвардии выглядел озадаченным. «Я разберусь, Сергей». «Только не прессуй их сильно», — сжалился я. «Это же патриарх клана самых известных индонезийских убийц. Если он умеет вытворять такое, остается снять шляпу». «Где ты и где шляпа?» — фыркнул Лютый. «Но он хорош, факт». Багус старательно косплеил поднемощного старца. Двигался медленно шаркающей походкой мелкими шажками. Опирался на трость, в которой был скрыт остро отточенный клинок. Улыбался, щурясь на раскаленный солнечный диск. Конечно, здесь не такое пекло, как в Индонезии, особенно в горах. С другой стороны, влажность там сумасшедшая, а у нас свежий воздух, напоенный запахами сосен. И все же сегодня градусов тридцать пять на термометре есть в тени. Свернув на каменную дорожку, ведущую к бродяге, и до Багус Раи без пяти минут начальник моей службы безопасности ускорился, рывком преодолел двадцать метров, словно телепортировавшись из пункта А в пункт Б, и за меру парадного крыльца почтительно склонив голову. Попыток постучать или позвонить в электрический звонок мастер Багус не предпринимал. К нам гости, сообщил педантичный бродяга. Я сам его встречу. Лютый изумленно посмотрел мне в спину. Еще бы, не часто такое случалось, чтобы глава рода принимал кого-то не в своем кабинете или у бассейна, а лично спускался вниз. «Просто я очень сильно уважал патриарха Панджиэтан и намеревался это продемонстрировать». «Господин!» Завидев меня, Багус упал на одно колено и склонил голову. «Я прибыл, чтобы тебе служить, как мы и договаривались». «Встань! Я рад приветствовать тебя, великий мастер, на своих землях. Как видишь, у меня идет стройка, и подходящего жилья мало». Поэтому я предлагаю тебе кров на ближайшие месяцы. Примешь ли мое приглашение? Слишком большая честь для старика. Все стой же безмятежной улыбкой ответил патриарх. Как скажешь, так и будет. По факту у меня не было полноценной службы безопасности. Черное око работало удаленно по всему миру и переключалось на те участки, где требовалось срочное вмешательство. Сейчас я старался особо не привлекать ребят, а все потому, что из-за конфликта с Панджейтан мы понесли некоторые потери. Кроме того, была нарушена привычная для тайного общества система финансирования, поскольку я больше не собирался расходовать ресурс на решение чужих проблем. В один миг Ока разорвало связи со всеми кланами и правительственными структурами. Все выглядело так, словно мои люди ушли в тень. Но это было слишком простое объяснение. У меня проводилась масштабная реорганизация. Я планировал создать одну из сильнейших служб безопасности в стране, если не в мире. Для этого требовались деньги, много денег. Идея была в том, чтобы заточить разные клинки под разные цели и задачи. Иными словами, моя служба безопасности будет триединой. Верхняя часть айсберга — доверенные мне лица, отвечающие за порядок в Красной Поляне. Они уже есть. Там с десяток спецов, которыми руководит Ольга. В состав группы еще входит Ярик, наш боевой морфист. Сейчас руководство сменится, и Ольга об этом знает. Систему возглавит мастер Багус, который будет напрямую руководить невидимой частью айсберга — элитными ассасинами Панджейтан. И эти ребята, чего греха таить, возьмут на себя грязную работу по устранению тех, кто мне не нравится от слова совсем. Я решил назвать это силовое крыло ликвидаторами. Не все же мне бегать с кусарегамой, пусть вместо меня другие поработают. Третий и самый многочисленный сектор – черное око. Я по-прежнему возглавляю одно из самых зловещих и могущественных тайных обществ Земли. Никто об этом не догадывается, даже рядовые члены общества. Око я планирую сделать многофункциональным: сбор и анализ информации, устранение неугодных, если ликвидаторы не справляются, всевозможные акции устрашения и подрывная деятельность, если мой род схлестнется с кем-то серьезным. По сути, у меня будут незримые руки, которыми я смогу дотягиваться до весьма могущественных глоток. Все поставленные задачи я буду решать постепенно. Нарашивать бюджет, решать организационные вопросы. Денежная проблема, она ведь не единственная. Око и Панджейтан восстанавливаются после войны. Мне нужно время, чтобы вырастить новых смертоносных бойцов. И здесь ключевой фигурой выступит мастер Багус, человек, который умеет рулить тайными сообществами убийц. Учить их с измольства, подыскивать преемников и оберегать традиции. Именно он, индонезийский мечник-патриарх, поможет мне выстроить безотказно работающую теневую систему. По моей просьбе бродяга сотворил отдельную комнату для патриарха. Мастер Багус заявил, что ему хватит крохотного помещения, отказался от кровати и попросил ценовку. Я специально перенес комнату поближе к Дадзё и разрешил старику пользоваться всем, что у меня есть. А поскольку желающих тренироваться в зале хватало, пришлось составлять график. Багус оказался ранней пташкой и занял окно с пяти утра. Дальше были мы с демоном, перед обедом Ольга, потом опять я, а еще Витька». Кроме того, я стал замечать, что Федя иногда составляет другу компанию, но больше сидит на матах или пытается метать ножи. Как по мне, это добрый знак. Я бы не хотел, чтобы у паренька возникли проблемы со здоровьем из-за лишнего веса, но и приобщать его к спорту насильно не собирался. Осознанные решения всегда лучшие. Раз в неделю ко мне продолжала приходить Аня Строганова. Эти визиты раздражали Джанн. и я чувствовал, что скоро у меня появится новая ученица. Морфистка все чаще заглядывала в зал, когда я там тренировался один, просила показать парочку приемов для самозащиты и комплекс упражнений для общего развития. При этом проявляла благоразумие, не путалась под ногами, не вязалась с разговорами, просто была рядом. Чтобы мастер Багус эффективно управлял моей службой безопасности, я обеспечил его связью. Провел телефон в комнату, выделив персональную линию, познакомил с Ольгой и разрешил вести через нее телепатические передачи. В будущем хочу выделить ему в помощь Федю с проектором, но не все сразу. Сначала присмотрюсь, доверие надо заслужить. Примерно через неделю выяснилось, что Ольга не справляется с многоканальными телепатическими переговорами. Аркус и Джан вели через нее деловое общение. Багус руководил эсбешниками. Я тоже прибегал к помощи, причем регулярно. Пришлось перекинуть в эсб одного пилота Тимофея Новодворского, на что крепко обиделся демон. Я объяснил ситуацию и попросил Хасана подыскать замену. Тимофей отлично вписался в коллектив Багуса, а Ольгу я окончательно перевел в телохранителей Феди и Джан, заодно разгрузив как телепата. Стало легче. Кстати, я не забывал о союзе вольных родов, в который меня некогда звал Строганов. Чтобы иметь представление об этой структуре, я дал задание черному Оку навести справки, а еще попросил Джан в свободное от основных задач время побродить по снам аристократов союза и составить о нем личное мнение. Девушка подошла к вопросу ответственно и за считанные недели выдала мне исчерпывающую информацию. А недавно еще и отчеты рептилоидов подъехали. Выяснилось, что Союз достаточно разветвленное сообщество, объединившее десятки именитых фамилий. Не клан, но заслуживает пристального внимания. Я бы мог сравнить эту организацию с торговой гильдией или клубом по интересам. У каждого своя гвардия, своя политика, свои тараканы в голове. При этом члены союза обмениваются данными, иногда ведут общий бизнес, подключают деловые связи, если попросить. Через них можно сойтись с нужными людьми, в том числе в финансовых кругах и даже за пределами России. Обязательств минимум: не гадить друг дружке, поддерживать не в ущерб личным интересам, делиться сведениями по запросу. Что интересно, союз не имел ничего общего с военным блоком, поэтому в случае войны родов каждый был сам за себя. Это меня вполне устраивало. С одной стороны, ты получаешь билет в общество уважаемых аристократов, наводишь мосты, повышаешь репутацию. С другой можешь слать всех лесом, когда политика отдельных фамилий идет в разрез с твоими интересами. но、ну、и, само собой, никто ничего не подписывает, на крови не клянется. Устные договоренности, которые в мире знати крепче общепринятых законов. Все хорошо, вот только Строганов не спешил напоминать о давнем приглашении. Видимо, был в курсе о визите отца Симеона и благоразумно выжидал, запасшись попкорном. Я бы поступил схожим образом. Зачем тащить в союз потенциального отступника? «Поспешишь — людей насмешишь». Отец Симеон на время выпал из моего поля зрения. Но лишь на время. В середине сентября Святоша напомнил о себе самым неожиданным образом. Заявился в Центр подготовки бойцов Эфы на террасах Альпики, чтобы допросить Моро. Подозреваю, что он мог встретиться с бессмертной в ее усадьбе, но для этого требовалось пройти через мое КПП. «Инквизитору никто не стал бы препятствовать, но я сразу узнал бы о том, что он рыщет по поселку и что-то вынюхивает. Может быть, отправил бы проекцию Феде, чтобы подслушать разговор. А отец Симеон догадывался о том, что я наблюдаю за инквизиторами на расстоянии. В тот же день Мороза глянула к нам на чай и предупредила о том, что инквизиция взялась за меня плотно. Симеон задавал вопросы о нашей дружбе, О том знает ли Маруа моем даре? Не слышало ли о дознательчике, который приезжал в город летом, спрашивал о моей роли в отражении атаки Нуса Адбукабалия? И вообще моей подруге показалось, что отец Семион провел внушительную работу и знает гораздо больше, чем мы все думаем. Уходя, девушка попросила меня быть осторожным, и я услышал нешуточное беспокойство в ее голосе. Вечер прошел без эксцессов. Приключения обрушились на меня после полуночи. Если вы думаете, что инквизиторы затеяли новый штурм, то заблуждаетесь. Никто не лез на мои земли, не пытался пройти через охрану или высадиться с воздуха. Я спокойно заснул и проснулся в месте, которое мне не понравилось. Ну как проснулся? Это был сон внутри сна, и я четко осознавал, что реальность где-то далеко. Открыв глаза, я понял, что нахожусь в одном из самых отвратительных своих перерождений. Гребанная, мать ее, Африка. Я сидел в вонючем трюме деревянного корабля с толпой таких же неудачников. Это было судно работорговцев, везущее живой товар на американский континент. Джанго освобожденного из меня не получилось. Я в той жизни чуть не сдох на плантациях. И вот я сижу... Вдыхаю смрад немытых черных тел, фекалий и блевотины. Слышу чьи-то стоны и приглушенную ругань. Сильная качка. Горло подкатывает тошнота. Слышится скрип досок. Над самим ухом раздается вкрадчивый голос отца Семиона: «Добро пожаловать в прошлое, мальчик мой».